Ты умеешь стоять на одной руке? – спросила однажды белка у муравья. – Запросто, – сказал муравей, встал на руку и помахал при этом белке остальными руками. Белка не захотела отставать и тоже встала на руку в траве на берегу реки. – А говорить на одной руке ты сможешь? – спросил муравей. – Конечно, – сказала белка опасно раскачиваясь. – Привет, ай, ой, эй, эге-геи. – А можешь встать на хвост? – спросил муравей. Белка никогда еще не стояла на хвосте. но она надула щеки и встала на кончик хвоста. Ух ты! крикнул муравей в восхищении. Теперь ему не захотелось отставать, и он сделал невозможное — встал на нос. Ой! воскликнула белка. В этот момент мимо проходил слон. Ему тоже захотелось блеснуть, и он встал на хобот. А чуть позже улитка встала на рожки. Муравей и белка от удивления даже упали на землю и хватали ртом воздух. Тут пришла цапля и встала на клюв. Но лучше бы она этого не делала. Клюв воткнулся в землю, и она не могла пошевелиться, а про еду и разговоры и речи теперь быть не могло. Картина была грустная: перевёрнутая, не говорящая ни слова цапля. Лягушонок покачал головой и даже вылез из речки, чтобы сказать, как это ужасно. Муравей предложил всем вместе хорошенько потянуть. Он схватил цаплю за ногу, ворона ухватилась за ногу муравья, А белка схватила ворону за хвост и вскарабкалась на его, а ласточка прямо с неба должна была тянуть за хвост белку. Улитка сосчитала до трех и все потянули изо всех сил. Очень медленно цаплин клюв выходил из земли, но его кончик выскочил неожиданно быстро, и муравьи, ворона и белка куберем полетели вместе с цаплей прямо в реку, а ласточка пронеслась к высокому облаку. Я на ногах теперь не стою. жаловалась на сквозпромокшая белка, когда они с муравьём возвращались домой. Муравей был весь в своих мыслях. Как ты думаешь, спросил он, можно поставить на одну ногу сороконожку? Наверняка, сказала белка, думая совсем о другом, о том, что лежало у неё на полке в шкафу и что можно было сгрызть. Муравей вряд ли мог её отвлечь.